Глава 5. На следующий день Чёрный хряк собрал команду на совещании у себя в каюте. И оглезев неопхмелённым взглядом своих соратников хмуро заговорил: "Ну что, многоуважаемые дамы и господа, приулныли? Опохмелиться бы". Тускло тякнул Лайка и с надеждой взглянул на Айзолитца. И не водички морской попей, легче будет, огрызнулась стаба ответ, и сжала кулак. А ну хватит, хрюкнул рякер. Я вас не для этого сюда позвал, чтобы вы слушивать ваши перепалки, а посоветоваться, куда нам направиться дальше. Ну, не знаю, лекомысленно пожала плечами кошка. Куда ты, капитан, туда и мы. вторила ей Айзолидз. «А я на мудюх хочу, где много развратной девицы вина!» – раскулил Смирненок, ощупывая на голове шишку, которую он вчера заработал от крысы. Аленушка хмуро промолчала и отвернулась к лимунатору. «Папочка, а можно мне слово?» – подняла вверх крыло Жанет. «Ну, конечно!» – хорюкнул он и добавил. «Ты теперь полноценный член нашей команды!» И имеешь все права, как и экипаж шоу. Спасибо, папочка, улыбнулась Жаннет и заговорила. Дело в том, что когда я была на принцессе Марии, то слышала, как офицеры между собой разговаривали, что во время патрулирования у Крестовых островов к ним должен будет подойти буксир под названием Альбатрос с баржей, в, в которой будут осужденные. Он пополнит императорскую караку углом и провизией, а потом направится на Андерский остров или Анзер, где должен высадить группу заключённых для постройки малого форта. Но самое главное, он везёт трёхмесячное жалование солдатам, которые охраняют на этом острове кандальников. И замолчав, Аргица вопросительно уставилась на Хрякера. А сколько людей будет на буксире? И охраны на барже, ты не слышала?» С задумчивостью взглянул он на нее. «Да я думаю, немного. Ну, на буксире человека три, да и на барже не более пяти охранников. И вооружение у них, скорее всего, стандартное. Пятизарядные винтовки, Мосина, не более. Ведь автоматы Калашникова на вес золота. Их даже в армии императора гордо днем с огнем не слышишь. Они только в личной гвардию великого». Хм. Задумался хрякер. А почему бы и не попробовать? Патрульного корабля сейчас у Крестовых островов нету. Так что никто в случае чего нас преследовать не будет. Да и эти жалкие гроши, которые город платит своим солдатам, тоже будут не лишние, чтобы пойти в Баренцево море. Ну и, конечно, галёк с провизией не помешает. Он оглядел свою команду и стукнул по столу кулаком. "Я думаю, нам следует идти к Христовым островам. А вы как?" Все в знак согласия подняли руки. "Ну тогда готовьтесь к отплытию", кивнул он головой и одобрительно погладил по голове Жаннет. "Я у тебя умница". "Да, папочка", заулыбалась та. «Да. "Ты просто вся у меня", самодовольно хрюкнул Хряк. Закуривая папиросы. Они стояли за райским островом. Такое название, как предполагал хрякер, Ему дали за субтропический климат. Он был весь покрыт пальмами и банановыми деревьями. Многоцветий красок и хор насекомых С криками диких птиц окружал их брик. Хрякер, раздевшись до семейных трусов, Где изображались лепестки, На красном фоне телесного цвета свиноматки в разных обнажённых позах благодушно присел Возник Грот мачты и вытер со лба пот. Рядом с ним тут же перестроилась Светка, одетая в голубой купальник в цвет её глаз, и Аись Зридза в купальнике закрытого типа тёмно-зелёного цвета. Вскоре к ним присоединилась Алёнушка, которая хмуро вродила попалами. И плюхнувшись недалеко от ветки, она печально склонила голову, повязанная разноцветной банданой. Но на неё никто даже не обратил внимания, потому что её вообще пытались не замечать. Хотя она и присутствовала на собраниях и даже голосовала. А это значило, что до острова Мудюк она считалась членом экипажа. За что на собраниях впоследствии и проголосовали кошка с крысами. когда Хрякер вынес этот вопрос на совете при приеме в команду Смирненка. Сам же Лайков в данный момент был на острове и с пальмы наблюдал за морем, выглядывая буксир с баржи. Ведь всем известно, кто первый заметит корабль, тому при дележе добычи полагается время. Поэтому он и вызвался бессменно выглядывать их жертву. Как-никак, а деньги ему на мудюге – как понадобится. Фальшивые документы в наше время стоят недёшево. Папочка, а ты не можешь отогнать бригантину в другой климатический пояс, обратилась Арлица. Нет, лаконично ответил Хрякер. Тут самое лучшее место для засады. Тем более, тут постоянная стоянка патрульных кораблей, так что буксир идёт именно сюда. «Ох, эти климатические пояса!» – тяжело душа пискнула Айзулидзе. «Да, это точно!» – протянулась ветка. «Вот помню, мы как-то раз с Кэпом попали в арктический климат». «Ага!» – поддакнула тут же Айзулидзе. «Чуть не окалили там!» «У нас просто Кэп – очень талантливый мореход, и поэтому мы очень редко попадаем в такие экстремальные условия, А ведь я читала, что раньше их не было. До прихода нашей расы птицы и зверо-людей подобосрасно больфнула Алёнушка и взглянула на хрякера. Но все сделали вид, что просто-напросто её не расслышали, кроме орлицы. А та чуть высокомерно обратилась к ней. Так ничего удивительного тут нет, ведь эти климатические пояса по всей нашей земле расположены. Они были, есть и будут. А все потому, что мы плывем по бескрайнему Вселенскому океану. А от этого следует, что сегодня тут 100 тропический климат, а через лет 500 будет умеренный. Ведь всемудрая черепаха не стоит на одном месте, а плывет. И это неоспоримый факт, закончила она, присев рядом с крысой. Бред! Полный бред! Взбилась Аленушка-дурачок и, вскочив на лапы, уставилась на орлице. Хрякер схватил кнопку за руку и мотнул головой Айзу Лидзе, чтоб те не вмешивались в разгорающийся спор. И, подзадуривая Аленушку-дурачок, поинтересовался. А почему, бред? Ты знаешь, почему, Кэп? Забыв обо всем, огрызнулась та. Я тебе и команде уже не раз говорила о моих выводах после прочтения старинных книг. который я нашла в заброшенном подземелье. Так ты ж читать не умеешь, не выдержала Кошка и рассмеялась вместе с Энджулидзой. Раньше умела. А когда меня в Карелии, в городе Петрозаводске, положили в дурдом, я забыла, как это делается. А, протянула Жанет. Так вот почему тебя Ленуш, которую очёг прозвали. Да, именно поэтому, вздохнула Ки и, уставившись безумным взглядом на рыцу, выпалила в попугаях. Но я могу основанно доказать мою правоту. Вот только материальных доказательств у меня нет, что мы не первая раса, живущая на этой планете, и что Земля круглая, а не плоская, как говорят эти невежды, которые называют себя учеными. Ха-ха-ха, рассмеялась Жанет. Круглая, ой, ты меня и насмешила. Вид всем известно: земля у нас плоская и стоит она на четырёх слонах, а слоны эти на всемудречей черепахе, которая плывёт по вселенскому океану. А на шее у всемудрой сидит Иисус Христос и её погоняет. Это всё заблуждение, выкрикнула попугай. Всё на самом деле не так. А как же? хохотнула орлица. А вот как Слушай, запоминай, пока я живом мерзкий ребёнок. Хрякер, который верил и не верил, что живёт и является его доченька, решил промолчать на вополь Алёнушке о мерзком ребёнке. И тем же манером, как и в первый раз, дал понять кошке и крысе, чтобы они не вмешивались в перепалку. "Ну и как?" как подразнила дурачка орлица. "А вот как?" снова повторила Алёнушка и заговорила: "В некогда далёкие, предалёкие времена жил учёный, и звали его Николай Коперник. Он позаимствовал идею геоцентрического мира из философских текстов, натолкнувших его на революционную концепцию. На тот момент все астрономы знали, что в определённой точке орбиты кажется, что планета двигается взадом на период Древнегреческий учёный Аристарх Самосский исследовал это явление и нашёл ему объяснение. Если Земля тоже движется и обращается вокруг Солнца быстрее, чем планеты на более удалённых орбитах, в некоторых точках она их обгоняет. С Земли в такие моменты кажется, что планеты движутся назад. Идея Аристарха не нашла поддержки Так, как требовало слишком большого воображения. А как же птицы находят свои гнёзда, если земля под ними двигается? С изрёвкой хохотнула Жаннет. Алёнушка-дурачок сделала вид, что не расслышала вопроса и продолжила. Но Коперник был зачарован этой идеей и вылил три своих тезиса. Первый из них провозгласила она и подняла крыло. Земля вращается вокруг своей оси за 24 часа. Так что движение звёзд только иллюзия. Второй. В центре вселенной находится солнце, а Земля вращается вокруг него. И третий. Земля лишь одна планета из многих и не занимает особого положения во вселенной. Николай Коперник расчётами доказал, что движение планет тоже можно объяснить геоцентрической гипотезой, другими словами, что они тоже обращаются вокруг солнца. И попугай их победоносно оглядела слушателей. «А я тебе могу привести три элементарных доказательства, что Земля плоская, а Солнце, которое светит над нами, является Иисусом Христом». «Ну», – протянула попугай их и уперла руки в боках. «Будь тебе и ну!» Передразнила ее орлица и начала. Первое. При круговом обзоре на 360 градусов горизонт видится совершенно прямым, независимо от высоты наблюдателя. А это значит, с какой бы высоты мы ни посмотрели и где бы мы ни находились, мы всегда видим горизонт прямым. Пункт 2. При подъемах вверх, например, на дирижабле, прямая линия, Горизонт всегда остаётся на уровне глаз-наблюдателя, которому не придётся смотреть вниз, чтобы её увидеть. Если бы Земля на самом деле представлялась об ушах, неважно каких размеров, то по мере набора высоты горизонт уходил бы вниз. И пришлось бы наклоняться всё ниже и ниже, чтобы удержать его в поле зрения. Ну и третий пункт. Если допустить, что Земля является сферой, то пилотам дирижабли постоянно пришлось бы корректировать высоту и подруливать вниз, чтобы не улететь в вселенский океан. Ведь пилотам пришлось бы постоянно наклонять нос воздушного корабля вниз. Ну а солнце и так все знают. Когда Иисус просыпается, то он освещает все земли своим светом. Ведь он, как известно, сын Божий. А когда же это спать? Голова всемудрой черепахи, на которой он сидит, завязает в панцирь, и светила нас, и Иисус гаснет. Ну а так называемые звезды – это всего лишь цвет умерших праведников, которые следуют за нашей землей, чтобы по прибытию к Богу обрести законный рай. Ну а, например, уже не сдерживая рвущийся клёкот, выкрикнула Аленушка, например, как ты смотришь на вот это доказательство? Судно скрывается за горизонтом снизу вверх, а не уходит в точку. Это возможно только при изогнутой линии поверхности воды, при круглой земле. А ещё земная ось не подпендикулярна земной орбите. Она наклонена на 23,3 градуса. А это значит, вот, например, земля плывёт мимо солнца, и северный полюс наклонён в его сторону. Солнце обогревает светом И обогревает северные полушария, как сейчас нас. И у нас поэтому лето. А южный полюс практически скрыт от солнца, и у них зима. Но по Земле продолжается, и скоро будет всё наоборот. А то, что в одном месте могут располагаться разные климатические пояса это аномалия, которая произошла после какой-то древней катастрофы. И последнее, что я хочу тебе сказать, Безмозглая малолетка и всем с тобой взятым гребаным ученым. Дурачок уже орал обо все горло, выпучив карие глаза от натрудий. Есть такая вещь, как гравитация. Это одна из самых главных сил во Вселенной. Мы ее на себе испытываем на протяжении всей нашей жизни. Абсолютно любое материальное вещество или предмет испытывает на себе гравитационное воздействие. А это значит, когда масса достигает нескольких миллиардов или триллионов тонн, частицы вещества начинают взаимодействовать с друг с другом и пытаются сформировать наиболее эффективную форму это шар или сфера. Ведь природа стремится к балансу и равновесию. Из-за этого свойства внутри шара или сферы гравитация распределена наиболее равномерно. Чем это было при какой-то другой форме предмета? Неважно, о чем идет речь. О мыльном пузыре, о капле воды, звезде или планете. Природа стремится все оптимизировать и сделать так, чтобы у предмета при максимальном объеме была минимальная площадь поверхности. И именно такими характеристиками обладает сфера. Неожиданно крик Аленушки дурачок сорвался на тонкий виск. И закатив в карие глаза, она с грохотом упала на палубь, а из клёва у неё потекла белёсая пена. «Ну чего встала?» — гаркнула Айзу Лидзе, взглянув на Орлицу. «Хватай ведро и начинай отливать её забортной водой. У дурачка опять от перевозбуждения приступ случился». «Ага», — хихикнула Светка, — «это у неё всегда так бывает, когда она начинает доказывать свои сумасшедшие теории». Я вот вообще пытаюсь не засорять себе голову всем этим научным бредом, и у меня всё в порядке. Папочка, возмущённо крикнула орлица. Почему я? Потому что ты Юнга, а значит, должна выполнять приказания старших. Да и к тому же, это ж ты её довела до обрченного состояния. Хрюкнул хрякер и ухмыльнувшись добавил: "Если ты моя дочь, так это ещё ничего не значит. И равнодушно закурил папиросу. Бурча себе под нос, Ардиса схватило брезентовое ведро и начала отливать олёнушку в орачка. Когда та пришла в себя и села на палубу, Жанет встала перед ней и громко провозгласила: "А вот тебе и четвёртое доказательство, что земля плоская. Естественная физическая свойство воды неизменно стремится к одному уровню". Если бы Земля была гигантско наклонённой сферой, несущейся в бесконечных просторах космоса, то уровень воды на её поверхности не смог бы оставаться неизменным, потому что способность воды равномерно распределяется по плоской поверхности, благодаря её фундаментальным физическим свойствам. Подтверждено опытом и здравым смыслом. Понятно. При этом орлица надела Алёнушке ведро на голову и хихикнула, смеялась, косясь на команду, поддержут ли они её шутку с ведром. "А ещё", добавила она. "Это подтверждено многочисленными учёными с мировым именем. Ведь вода, где бы она ни находилась, всегда плоская, а твой земной шар это полный бред". Попугая хаестко стёрнуло с головы ведро и с диким криком «Я убью тебя!» – бросилась за лицей. А та проворно начала от нее бегать по всему кораблю с воплями. «Папочка, помоги!» Хряки ржав, кошка и крысы громко ржали, глядя на это зрелище. Но тут над фальшбортом показалась мокрая голова Смирненка, и он тяжело дыша пролаял. «Кэп, на горизонте показался буксир с баржей. Кажись, это наш приз идет!» И тут же все переменилось. Алёвушка бросила ведро и побежала к себе в машинное отделение. А из улицы сноровисто начала рассыпать по палубе песок. А кошка сорвится и начали обливать одеяло водой. Смирненок же бросился в кочегарку помогать дурачку разводить пары. И через час мини-бригантина вышла в Белое море и легла параллельным курсом с баржей. Поднять Андреевский флаг и дай сигнал, чтобы они легли в дрейф, приказал хрякер Орлицы, которая стояла с ним в боевой рубке. И это возбуждение то хваталась за рукоятку морского кортика, а то за дамский пистолет на три патрона, и добавила на её недоумевающий взгляд: "Пусть думают, что мы имперская мини-бригантина". Так точно, вытрепнула она и выскочила на палубу. Светка с Эджуриц за это же время якобы безмятежно прогуливались, создавая видимость обычного корабельного быта. Но через минут 15 над баржею в ответ показались какие-то флаги, и она вместо того, чтобы лечь в трюм, начала набирать узлы. Чего это они нам сигнализируют? А то я в обозначении флагов не особо понимаю, недоумённо спросил хрякер у жены. Так выбежила из рубки и через минуту забежала обратно, с возбуждением выкрикнув: "Кошка передала, что они нам стегдарируют. Идите к чёрту, грязные пираты! Нас английским флагом не обманут". "Что взревел хряк?" "Ну, я сейчас вам покажу грязных пиратов". И, нагнувшись к переговорной трубе, взвизгнул: "Алё, ножка, полный ход!" «Так точно!» – пробутал глухой голос, и бригантина, заметно приподняв нос, начала набирать ход, оставляя за собой пенный и льватерный след. А Буксев тем временем пересек субтропический пояс и вошел в субантарктический. Вода за бортом тут же из светло-голубой стала темно-серебристой, и поднялась небольшая качка. Сквозь смотровую щель хрякеру видел, как по правому борту его шёл, плыли три шняки, а в них белоснежные собаки хаски, одетые в отделанные шкуры диких зверей. Они исполным безразличием и как бы не замечая их, продолжали грести к острову пристанища. Насколько он знал, у них там находились летние временки. "Папочка, что это за зверолюди?" воскликнула арлица, оторвавшись От смотровой щели. Да это местные аборигены. Их все поморами кличут. Рыбалкой там, охотой промышляют. Не обращай на них внимания. Им вообще на все пофига. Для них что мы, что русский имперский флот, все едим. Они каждое лето по суп-антарктическим островам ходят. Рыбу да зверя ловят, на этом и живут. Ну и торгуют, конечно. С кем, не поняла ордийца. «Ну как, с кем?» – чуть раздраженно ответил Хрякер. «С нами, конечно. Еще с морским флотом в Руси. Короче, со всеми». На передней шняке, с которой как раз они поравнялись, встал Хаски и, демонстративно стянув кожаные штаны, начал мочиться забор. «Фу, папочка!» – скрикнула Жанет. «Смотри, он вообще борзел и даже нас не боится!» «Дай-ка я сейчас с него выстрелю!» При этих словах она вытащила свою пуколку. Тут же из вороньего гнезда послышался вопль кошки. «Эй, белозадый! Отрасти побольше, а потом показывай!» Хаски сделал вид, что ничего не слышал, и, сделав свое дело так же, с невозмутимым видом, сел на свое место и снова взялся за весло. «Ну, я сейчас его злобно щелкнула клювом орлица, и представила Дулокс наTableRowщиль. "А ну не смей", взбезнул Хрякер и схватил взади за тельник орлицы, отдёрнул назад. "Ты чего, с ума сошла, что ли?" "А что такого?" крикнула она. "А то, что ещё успешно стреляться, а по муров трогать нельзя. С ними только торговать или вообще никак, ты бышь не замечать." Потому что если кого из них тронем или обидим, то нам крышка. Да почему же? Да все потому, глупая девчонка, что у них есть шаманы, которые нашлют порчу. И если кого из поморов обидеть или убить, не дай бог, то не видать тому удачи ни в чем до конца его дней. Это уже проверенный факт. Я и сам знавал парочку таких бедолах, на которых наслали проклятие. Теперь поняла? Ага. Поняла. Испуганно перекрестила сервиса и снова прильнула к смотровой щели. Скорее они догнали баржу, которая болталась за буксиром, как за гарпуненный кит гибетойным сотном, и только останавливала буксира движение. Семь стражников-мартышек, одетые в голубые мундиры, тут же открыли винтовочную стрельбу по бригантине, пытаясь попасть в смотровую щель боевой рубки. Но понял, что это бессмысленное занятие, начали бить залупами по изулице, которая пряталась за щитом пушки. Тот же не дожидаясь приказания, кнопка повела барже гниный очередь. Стражники тут же побросали винтовки и подняли руки вверх. Нос буксира тут же ударила малокалиберная пушка и граната с взрывателем, довольно осколочного действия, со звоном взорвалась на воронном гнезде. Когда рассеялся дым, Орлица увидела, что пулемётное рыло задрано вверх. "Ну всё", воскликнула она, взвизгнув от кошки. "С ранеными и убитыми потом будем разбираться, когда бой закончится". Визгнул в ответ Хрякер и проорал: "Госпожа, огонь на поражение!" И обойдя Баршу, пошёл на сдвижение с буксиром. Первый же снаряд из зенит за попал чуть выше вотерлинии. В середине корпуса корабля и пробил его. С грохотом разорвавсь внутри. Боксер сразу же начал покрываться чёрным белёсым дымом и заметно замедлять ход. А из уми Засмирнёна крикнул он: "Вы со мной идёте на абордаж, а ты с алёнушкой", обратился он к Жаннет. "Доставайте Зворонию в гнездо кошку, если ещё жива, то окажите ей первую медицинскую помощь, но никаких ног", обругал он. «Мы и втроём справимся! Выполнять приказ!» И тут же начал сближаться с буксиром. Когда энтердреки были перекинуты на буксир и закреплены на пальже в портах с шоу, хрякер спрыгнул на палубу и огляделся, а потом увидел на носу серой дымки фигуру с поднятыми вверх руками и направился к ней. Там стоял капитан Баклан в чёрном отцежем мундире. Он печально поднял маленькие черные глаза и с горечью произнес. «Ваша взяла. Если бы у меня была не эта галоша с одним орудием, а как у вас мини-бригантина, то еще неизвестно, кто бы из нас вышел победителем в этой схватке. Да к тому же вы первым выстрелом попали в паровой котел, от чего погиб весь мой экипаж, который находился неподалеку». Он взглянул на хмыляющегося хрякера и заплакал. Хрякер убрал револьвер в кобуро и примирительно хлюкнул. «Уважаемый капитан, опустите свои руки, и если хотите жить, то скажите мне, где находится судовой сейф. Меня Баркун зовут», — ответил тот. «Ну да», — кивнул головой хрякер. «Уважаемый капитан Баркун, вы дрались, как истинный морской офицер, и я верю, что вы хотели». как истинный капитан погибнув за штурвалом своего судна. Но девочка фортуна сегодня на моей стороне, так что где судовой сейф? И я, черный хрякер, подарю вам жизнь и просто-напросто высажу на одном из крестовых островов, оставив кое-какие припасы. Как и везде на имперских кораблях, в моей каюте. Устало пожал ключами в арку, а ключ под подушкой. И помолчав, он добавил: "Вслед уходящему убиратскому капитану. Наблагой уважаемый содарь, там же все еще находится мой именной револьвер. Не собоговорите ли мне его отдать, хотя бы с одним патроном?" "Не собоговолю", рявкнул хрякер. "Когда мы вас оставим на одном из крестовых островов, тогда вы сможете застрелиться, повеситься или еще что-нибудь в этом роде". Хрякер Остановился и взглянул на бывшего капитана. «Да, кстати, у вас врача нет?» «Увы, но он погиб при вашем попадании». При этих словах Баклан повернулся к хрякеру спиной и, снова разрыдавшись, уставился невидящим взглядом в морскую даль. «Придурок!» — подумал про себя хрякер. «Тоже мне капитан. Даже оружие в сейфе хранит. А теперь, если выживет...» то наверняка будет разжалован, лишен всех привилегий. От этого и слезы пустил. А тем временем малюшка с орлицей помагли Светке слезть с грот мачты. Они усадили её спиной к фальшборту и начали останавливать у неё кровь ватными тампонами, которая шла из ушей и из носа. "Света", звала её орлица. "Света, ты меня слышишь?" Да не слышит она ничего. Булькнула дурачок. Ты разве не видишь? У неё контузия и шок. Кошка лишь в ответ хлопала глазами и наконец воющим голосом провыла: "Я ничего не слышу. У тебя контузия, понимаешь? Контузия". В третьих словах Алёнушка схватилась за свою голову и начала её трясти, как будто это была детская погремушка. "Понимаешь?" повторила она. "У тебя контузия, и от этого ты ничего не слышишь". «Ну, ты отлежишься!» При этих словах дурачок закатила калий глаза и упала на палубу. «Слух к тебе вернется!» Она покрутила кончиком крыла возле уха и снова встала. Кнопка несколько секунд помедлила и вдруг взвыла дурным голосом. «Ты хочешь сказать, что у меня расколот череп, и оттуда вытекают мозги, и я скоро умру? А если я останусь живой, то стану дурочкой!» Она громко разрыдалась и начала ощупывать свою голову. "Да нет!" крикнула попугайха. "Я хочу тебе сказать, что у тебя контузия, и ты скоро будешь слышать". Она выразительно потрясла головой и снова покрутила возле уха кончиком крыла. "Ой, мамочки!" ещё сильнее взвыла кошка. "Девочки, лучше пристрелите меня. Я не хочу быть дурочкой. Ну так-то може глухой." «Ну, как она?» – спрыгнул на палубу хрякер, держа в руках мешок винтами. «Контузия!» – выдохнула Алёнушка. «И ей очень плохо. У неё крыша поехала. Просит, чтобы мы её перестрелили». «Самое главное, что жива!» – облегчённо сказал он. «Так что, Жанет, отведи её в женский кобрик, а ты, Алёнушка, иди на баржу и сопроводи её капитаном в наш кормовой трюк». Картер что ли проворчал ото. Но её перебила Жанна. Денег много? С детской жадностью воскликнула Анна. Да так, хмыкнул Хрягер. Бывало и больше. И кинув мешок, который глухо звякнул в боевой рубке, пошёл на боксер.